Глава десятая Вернувшись домой, Лата, стараясь не встретить мать или сестру, пошла прямо в спальню. Она лежала на кровати и смотрела в потолок так же, как несколько дней назад она лежала на траве и смотрела на небо сквозь ветви жакаранды. Больше всего ей хотелось вспоминать то случайное прикосновение, когда он передавал ей записку. Позже, во время ужина, зазвонил телефон. Лата, сидевшая ближе всех к телефону, пошла взять трубку. «Алло! Алло! Лата!» — сказала Малати. «Да!» — радостно ответила Лата. «Я кое-что выяснила. Я сегодня уезжаю на две недели, так что лучше уж скажу тебе сразу». «Ты одна?» — осторожно добавила Малати. «Нет!» — сказала Лата. Ты будешь одна в ближайшие полчаса или около того? — Нет. — Думаю, что нет, — ответила она. — Новости плохие, Лата, — серьезно сказала Малати. — Лучше тебе бросить его. Лата не ответила. — Ты еще тут? — обеспокоенно спросила Малати. — Да, — сказала Лата, взглянув на троицу за обеденным столом. — Продолжай. — Ну... «Он в университетской команде по крикету», — сказала Малати, не желая сразу обрушивать на подругу плохие новости. «Есть фотография команды в университетском журнале». «Да?» — озадаченно ответила Лата. «Но что?» «Его фамилия Дурани». «Ну и что?» — думала Лата. «Что это вообще меняет? Он Сингх? Или кто-то вроде типа, ну...» «Четвани» или «Адвани» или или «Махиджани». «Он мусульманин», — сказала Малати, прервав ее размышление. «Ты еще там?» Лата смотрела перед собой. Савита отложила вилку и нож и с тревогой посмотрела на сестру. Малати продолжила. «У вас нет шансов». Твоя семья насмерть ляжет против него. Забудь его. Что было, то прошло. И в будущем всегда узнавай фамилию человека с необычным именем. Почему ты не отвечаешь? Ты слушаешь? Да, — сказала Лата. Ее сердце заколотилось. У нее было сотня вопросов и больше, чем когда-либо ей нужны были советы подруги, поддержка и помощь. Она сказала медленно и ровно. «Мне пора. У нас ужин в разгаре», — Малати сказала. «Мне не приходило в голову. Это просто не пришло мне в голову, но ты тоже об этом не задумывалась? С таким именем, хотя все известные мне кабиры индусы, кабир Бахнадаре, кабир Сонхи...» «Мне это тоже в голову не приходило», — сказала Лата. «Спасибо, Малу», — добавила она, использовав ту форму имени Малати, которая иногда ее называла Любя. «Спасибо за...» «Ну, мне очень жаль, Лата». «Бедняжка ты моя». «Нет». «Увидимся, когда ты вернешься». «Прочитай, П.Г. Вудхауза, или парочку», — посоветовала Малати на прощание. «Пока». «Пока», — сказала Лата бережно кладя трубку. Она вернулась к столу, но не смогла есть. Госпожа Рупа-мэра немедленно попыталась выяснить, в чем дело. Савита решила промолчать. Пран смотрел на нее озадаченно. — Ничего особенного, — сказала Лата, глядя на встревоженное лицо матери. После ужина она пошла в спальню. У нее не было сил разговаривать с семьей, или слушать по радио последние новости, она легла лицом вниз и заливалась слезами так тихо, как только могла, повторяя его имя с любовью и гневным упреком.